Одиннадцатое. Новая знакомая. Из холла в разные стороны расходились сразу три коридора. Причем никаких читабельных надписей возле них я не обнаружил, а потому остановился в нерешительности. Куда идти? Еще меня смутило, что тут, возле лифтов, находилось дюжина вооруженных милонцев о чем-то напряженно спорящих. Понятия не имея, что тут происходило. Какие-то разборки на повышенных тонах или, возможно, даже назревала дуэль между разными экипажами. Но спорящие разбились на две равные по численности группы и держали когтистые лапы на оружии. Причем как представители первой, так и второй группы с любопытством посматривали на меня. Не знаю, с чем был вызван их интерес. Возможно, они просто никогда ранее не видели людей. А может, их заинтересовал трофей на шлеме. Но мне их повышенное внимание сильно не понравилось. Навык ощущения опасности повышен до 21 уровня. Даже так? Плохо, очень плохо. Я постарался сблизиться с уважаемым купцом, герд Уш Вишем, и его охранниками, чтобы со стороны казалось, будто я иду вместе с Триллами. Внимание ко мне со стороны мейлонцев сразу пропало. Ощущение тревоги и назревающей беды тоже исчезло. Ух, пронесло. В памяти запоздало возникло предупреждение у лине что на пиратской станции мидуро 4 перемещаться следует только в составе больших групп. Поэтому я решил и далее следовать за трилами, разве что чуть отстать и идти на некотором отдалении. Трилы явно хорошо ориентировались на этой станции и привели бы меня куда нужно. Выйдя из холла, крокодилы опустились на все шесть конечностей и с удивительным проворством рванули вперед. Мне даже пришлось перейти на бег, чтобы не упустить их из виду. Игнорируя какие-то ответвления от основного коридора и с уверенностью сворачивая в другие, совершенно такие же невзрачные, триалы вскоре привели меня в небольшую полукруглую комнату, в которой дальнейший проход был перекрыт стеклянными дверями. Единственной достопримечательностью этого места была прозрачная стеклянная стойка с надписями на разных языках, в том числе на языке Гекхо. «Регистрация прибывших». За стойкой на высоком круглом стуле, сложив ноги по-турецки, восседал мейлонец. Точнее, мейлонка, так как описание недвусмысленно говорило о женском поле данного существа. Айни уремяю. Мейлонка. Прайд хвостатой звезды. Переводчица 71 уровня. Женщина-мейлонка была заметно ниже ростом, чем повстречавшийся мне ранее кот-гладиатор. Да и все бойцы у лифтов с густой рыжего цвета шерстью с головы до кончика хвоста и с еще большим количеством сережек на остроконечных ушках. Из всей одежды на кошке были лишь коротенькие светлые шорты с прорезью для длинного пушистого хвоста. Впрочем, на станции Медуро-4 было тепло, я бы даже сказал, почти жарко, так что плотно закутываться в одежды никакого смысла тут не было, тем более таким покрытым мехом существам. К тому же я уже заметил, что к мелькопитающим илонцы не относились. Сосков и тем более выпуклых грудей у них на туловище не имелось. А потому бюстгальтеры самкам совершенно не требовались. Скудность одежды у мохнатой женщины с лихвой компенсировалась безумно огромным количеством украшений. Колец, бус, сережек, обручи на голове и шее, многочисленных браслетов на руках и ногах. Пока Трилы общались Айни Ури Мяйо, Я стоял и наблюдал издали, обдумывая свои дальнейшие шаги. Раз Мейлонка оказалась переводчицей по классу, то, возможно, язык Гекхо она знает. Не зря же тут на стойке имеется надпись на языке Гекхо. Раз так, это сильно упростит общение и позволит мне рассказать о той непростой ситуации, в которой я оказался. Может, эта сотрудница станции даже сможет связаться с улетевшим Шиомиру, или хотя бы поможет ценным советам, подсказав, что мне делать. Трилы, между тем, закончили беседу с сотрудницей службы регистрации прибывших и получили от пушистой переводчицы по яркой желтой ленте, которой крокодилы тут же нацепили на левые передние лапы. Прозрачные двери распахнулись, пропуская трилов дальше. Настала моя очередь. Глубоко вздохнув, я собрался с мыслями и решительно направился к стойке регистрации. «Кенто духо, амири, айни ури миайю». Я сразу заговорил на языке Гэкхо, показывая понятный мне способ общения, и употребил термин «восхитительное» перед именем девушки, посчитав, что лишним этот комплимент точно не будет. «Кенто духо, Герт Камар!» милонка ответила машинально, демонстрируя знание языка Гэкхо, а потом замерла, внимательно рассматривая мой трофей на шлеме. «Я смотрю, Айк-Ур-Миау снова нарвался на более сильного соперника». Я снял с головы шлем и повертел в руках, с гордостью рассматривая так трудно давшийся мне пушистый хвост трофей. Потом решил все же сознаться в своем замешательстве. Признаться, я вообще не понял, почему этот гладиатор на меня набросился. Как? Неужели айк ур напал на вас без предупреждения? Удивилась и даже испугалась моя собеседница. Так же нельзя поступать, это незаконно он должен был произнести традиционную фразу на поединок «Асанти маеу рез у что означает «да рассудит наш спор великая первая самка». И только тогда, после получения ответа или молчаливого указания на оружие, зачинщик имел право вступить в схватку. Навык космолингвистика повышен до 47 уровня. «Да, ваш знакомый действительно что-то такое говорил. Вот только я, к сожалению, не разговариваю по-мейлонски и потому ничего не понял. Я думал, что он просит меня убрать лазерную винтовку. Потянулся за оружием, и тут гладиатор на меня напал». Переводчица, вызвав перед собой прозрачный голографический экран и лапами с наманикюренными коготками, быстро-быстро перемещая по нему какие-то разноцветные прямоугольники, совсем по-человечески сокрушенно покачала головой. И о чем только Айк-Ур-Миау думал, связываясь со статусным игроком? Ранг Герт ведь просто так не дается, и ему следовало быть более осторожным в выборе противника. Герт Камар, ваш пропуск на станцию готов. Держите. С этими словами сотрудница регистрационного центра протянула мне лимонно-желтый пластиковый браслет с металлическим чипом. Обычно пропуск носят на передней левой конечности, чтобы удобнее было открывать двери. Тут указан ваш перехватчик, Герд Сетисвир, и место стоянки — восьмой док на шестнадцатом ярусе». Похожая сотрудница регистрационной службы соотнесла место дежурства напавшего на меня кота-гладиатора с единственным находящимся на том этаже кораблем и сделала неверные выводы о моей принадлежности к пиратскому экипажу звездолета Герд Сетисвир. Возможно, оно было и к лучшему раз мне все же выдали браслет. И не стоило теперь запоздало указывать девушке на ее ошибку и рисковать полученным пропуском. Или все же рассказать о Шаймиру и своем способе выхода из запертого ангара. Я еще не решил, как мне следует поступить, как вдруг переводчица напряженно замерла, внимательно изучила содержимое экрана и подняла на меня взгляд. «Кстати, тут в базе указано, что у вашего корабля возникли какие-то технические проблемы». «Ох, блин». Я сразу понял, что сознаваться в том, кто именно сотворил эти технические проблемы, и брать на себя вину, а заодно и расходы на ликвидацию последствий, однозначно не самый мудрый ход с моей стороны. Но поскольку Айни Уреми Айю ждала от меня ответа, пришлось на ходу импровизировать. Да, есть такое. По непонятной причине в ангаре отключился гравитационный захват, и наш перехватчик зацепил хвостом пол. Сейчас техники разбираются с причиной аварии, и серьезностью повреждений. А всех незанятых в ремонте корабля капитан отпустил в увольнительную. Видимо, сказано хорошо согласовывалось с информацией на экране Мейлонской девушки, так как вопросов больше не последовало. Айни пожелала мне счастливого пребывания на станции и открыла ведущий на жилой этаж стеклянные двери. герд Камар, вам разрешено находиться на жилом этаже и выходить из зоны космопорта на основную станцию Медуро-4. Однако, по истечении двух местных суток, а это примерно 9 умми, вам обязательно надлежит вернуться на свой корабль, иначе вас объявят преступником со всеми вытекающими последствиями. О как! Я быстро произвел расчеты, переводя сказанное в обычные единицы времени. Выходило, что у меня лишь 50 часов свободы, после чего возникнут очень большие неприятности с мейлонцами. Это было очень важной информацией, которую я принял к сведению. Я даже вызвал внутриигровое меню и установил таймер обратного отсчета, чтобы оставшийся у меня срок все время находился перед глазами. В принципе, пропуск был получен, и ничто не мешало двигаться дальше. Вот только уходить я пока не собирался. Решив по максимуму использовать столь редкую возможность общения с тем, кто меня понимает, для получения нужной информации. «Айни, я знаю, что рядом с нашим восьмым доком стоял челнок Гекхо класса Шиамиру». «На этом звездолете мой товарищ работает вторым пилотом. Мы договаривались встретиться и вместе выйти на станцию. Но когда я сумел освободиться от всех вахт и обязанностей, соседний ангар уже был пуст. Не посмотришь по своим базам, куда этот шиамир уделся?» Отвечать на мой вопрос девушка-мейлонка отказалась, сославшись на конфиденциальность. Пришлось действовать по-другому. «Ани, я плохо знаком с культурой и традициями мейлонцев, а потому боюсь невольно обидеть тебя из-за своего незнания». Но у моего народа принято честно говорить прекрасным девушкам об их неземной красоте и дарить пусть и небольшие, но приятные подарки. Ты — самая красивая представительница вашей расы, которую я вообще встречал в своей жизни, и потому не могу молчать об этом. Мне бы очень хотелось подарить тебе 10 крипто. И деньги у меня действительно есть. Вот только я пока еще не знаю, как пользоваться вашей валютой. Обычно привык платить кристаллами Гекхо, но они тут у вас не в ходу. «А еще у тебя восхитительные, изумрудно-зеленые глаза». Я действительно не прикрыто всматривался в зеленые глаза Мейлонки. Сперва случайно встретился с рыженькой хвостатой девушкой взглядом, но не отвел взор, а из хулиганских побуждений, или, скорее, из любопытства, ждал, не получится ли мне считать мысли инопланетянки. Секунд десять мы неотрывно смотрели друг другу в глаза, и Айни, словно зачарованная, нисколько не препятствовала этому и не отводила взор. Но затем меня сбили пробежавшие перед глазами надписи. Действие невозможно. У вашего персонажа отсутствует навык псионика. У вашего персонажа недостаточен уровень навыка космолингвистика. Минимальный уровень навыка для возможности понимания мысли представителей инопланетной расы — 55-й. Действие прервано. Закончились очки магии. Да, в игре это проделать оказалось гораздо сложнее, чем в реальной жизни и тут же, словно очнувшись от наложенных на нее чар, резко встрепенулась и возмутилась пушистая переводчица. «Стоп, стоп, стоп, иначе мне останется только ложиться на спину и послушно раздвигать ноги». И так температура тела подскочила почти до состояния оцепенения. герд комар культуры и традиции мейлонцев не приемлют настолько открытых комплиментов и такого пристального внимания к девушке. «Не скрою, ваши слова приятны уху, но уж слишком сильно они действуют на психику» подавляя волю и способность к сопротивлению. Подобные комплименты допустимы лишь между партнерами, прошедшими брачный обряд в храме Великой Первой Самки. О как! Конечно же, я извинился перед собеседницей за свою бестактность в качестве оправдания своих действий, сославшись на незнание местных обычаев и запретов. Айни, все еще не до конца успокоившаяся после случившегося, нервно усмехнулась, показав ряды острых мелких зубов. «Со мной такое впервые!» Не ожидала, что настолько сильным будет эффект. До сих пор температура тела в норму еще не пришла. Верю, что все вышло случайно, без злого умысла. И потому ваши извинения принято Герд комар Кстати, я совсем не против небольшого подарка и даже готова показать, как пользоваться кошельком для перевода крипто. А в качестве ответного подарка даже готова поискать информацию о вашем пропавшем друге. Я достал из инвентаря и передал собеседнице, отобранный у гладиатора кошелек не надавила на противоположные узкие грани этого параллелепипеда, и на поверхности отобразились оранжевые символы. Эта грань показывает направление передачи, если делаете платеж близко стоящему другу. Вот тут, прямо пальцем по поверхности, рисуйте нужную сумму. Мейлонские цифры знаете? Пришлось мне сознаться в своем полном невежестве. Рыженькая кошечка совершенно не расстроилась и буквально за минуту показала мне цифры те же самые прямоугольники разных пропорций, а ноль — правильный квадрат. Если же число состояло из нескольких разрядов, прямоугольники просто вписывались друг в друга. К моей радости, в мейлонской математике тоже было принято десятичное исчисление, что сильно упрощало дело. Уже сам, без помощи Айни, я нарисовал число 10 и перевел указанную сумму девушке. Навык космолингвистика повышен до 48 уровня. «Спасибо за подарок, Герт Камар. Теперь настала моя очередь для ответного подарка». Айни Уремяйю снова уселась в свое кресло, и когтистые лапы рыженькой кошечки стремительно замелькали, гоняя по прозрачному голографическому экрану разноцветные прямоугольники. «Так, вижу. Действительно, был такой звездолет Гекко в седьмом ангаре шестнадцатого этажа. Но он был со станции еще уми назад». И очень на то похоже, что у вашего друга и всего экипажа Шиамиру большие проблемы. Дело в том, что непосредственно изучил на ком Гекхо в космос, вышли сразу три пиратских перехватчика. Это не может быть простым совпадением. Не знаю, что настолько ценного везут эти Гекхо, но про их груз стало известно свободным капитанам, а они такой легкой добычи не упустят. Только этого не хватало. Мне-то как раз было хорошо известно, что настолько ценного находилось на Шиамиру и почему сразу несколько пиратских капитанов заинтересовались этой добычей. Три центнера платины плюс автоматическая фабрика милейфатов со всеми модулями стоили действительно очень даже немало. Миллиона три кристаллов, если не все четыре. Вот только я не понимал, почему Растухш не сбросил этот жгущий лап и груз тут, на станции, хотя бы за полцены. Капитан же явно заметил угрозу, раз столь поспешно бежал со станции. Или он-то как раз и сбросил груз, навлекая на себя всеобщее внимание, и теперь свободные капитаны желали избавить капитана Шиамиру от излишков местной валюты. Так или иначе, но для меня случившееся стало крайне неблагоприятным раскладом. На скорое возвращение челнока Гекхо сюда, на станцию мидуро 4 можно было больше не рассчитывать. Даже если мои знакомые и сумеют оторваться от пиратов, едва ли они захотят снова рисковать и лезть в этот опасный улей. Тем более не станут Гэгхо возвращаться, если пираты их все-таки догонят и избавят от груза и денег. И это даже если рассматривать только варианты, что пираты не станут уничтожать захваченный звездолет. А и такое тоже было вполне возможным. Я и так находился в расстроенном состоянии, а тут еще девушка-переводчица, заметив что-то на экране, сообщила мне жизнерадостным тоном, что с шестнадцатого этажа только что стартовал лифт. «Герд комар ваши друзья с перехватчика Герд Сетисвир скоро будут здесь. В любом случае, они придут в службу регистрации получать временные пропуска, так что вы можете просто подождать их прямо тут». «Вот только общения с моим пиратским экипажем мне не хватало. Причем мало одних пиратов. Уже истекали 15 минут с того момента, как я убил того кота-переростка». И самым напрашивающимся местом, куда прибежит искать своего обидчика этот рассерженный гладиатор, была как раз стойка регистрации пребывающих, мимо которой я бы не прошел. Оставаться тут на месте было опасно, да и просто глупо. Поэтому, сославшись на желание побыть одному и усталость от общения с порядком надоевшей шумной пиратской компании, я попросил переводчицу не говорить никому про меня, попрощался с рыженькой кошечкой и поспешил пройти через стеклянные двери.